Глава 12. Забота — это слабость или все же удача? Эдвард. Руки и ноги тряслись. Самый жуткий момент, когда видишь, как впечатывают в борт родную сестру. Пусть и несносную, ломают ей кости, и она, воя от боли, оседает на пол. Пока все раздумывали, что произошло и что делать, Эдвард рванул со всех ног вперед, сбивая людей на пути к выходу со льда. Он понимал, что Патриции необходима госпитализация. И не ошибся. Ее действительно подняли на носилки и унесли. Молодой человек не раз видел такие происшествия, но сегодня до чертиков перепугался за сестру. Все это время рядом ошивалась Милиса, Осторожно держа за руку напарницу, она суетилась при любом ее движении. Нападающая пыталась убедить всех, что именно ей надо ехать в больницу. Никогда Эдвард не видел столько отчаяния в глазах этой прекрасной девушки. Она поражала и удивлялась из раза в раз. Несмотря на всю ненависть к их семье, Мелиса готова была бросить все силы, только бы помочь Патриции. Но теперь их объединяло одно — битва с противником. Каждую из них ожидал бой. Сестре предстояло пройти через реабилитацию — и восстановить раздробленные кости плеча, как сказали по предварительному осмотру врачи. Мелиссе нужно было отомстить и выиграть битву, сражаясь до победного, уничтожая соперниц одну за другой. Эта девушка будет играть за двоих и, несомненно, добьется своего. Пока они мчались по раздолбанным дорогам, Эдвард включил матч и протянул экран телефона сестре для лучшего обзора. Она сомкнула губы в тонкую нить, Изредка морщилась от боли на кочках, но, не переставая, смотрела на игроков, находящихся на льду. «Она же выиграет, да?» Закусив до боли губу, спросила Патриция, продолжая наблюдать за игрой. «Тебе сейчас надо думать о себе». «Но да, Мелиса не допустит поражения. Никогда. Она сильная и упертая. Совсем как ты». «Мы разные. Совсем не похожи». Откинув голову назад и содрогаясь от боли, Сквозь зубы проговорила девушка. «Похоже. Еще как похоже. Поэтому вы соперничаете. Обе лидера. И сейчас тебе надо быть сильной. Я помогу тебе». Как только они приехали в больницу, Эдвард стал названивать отцу, но его постоянно сбрасывало на автоответчик. «Ну да, ничего нового. Ладно, сами разберемся. Не в первый раз». Мелиса «Всё в порядке?» — закусив губу, спросила Тереза. «Лучше некуда. Кого взяли из запаса?» «Оливию. Она быстрая и ловкая. Сегодня победа будет нашей», — уверенно заявила подруга, добавив уверенности Мелиссе. «Ну что ж, пора показать этим сучкам, кто тот главный». Третий период закончился в пользу команды орегонских уток. Они выиграли со счётом 5-1. После такой игры... Мелисе безумно хотелось прийти домой, укутаться в одеяло и уснуть, желательно на пару дней. Несмотря на усталость, она собрала вещи, быстро приняла душ и побежала в сторону выхода. В больницу она приехала с Терезой и ещё парой девочек, которые хотели узнать, как Патриция. «К вам сегодня привезли Патрицию Флеминг. В какой палате она находится?» «Сейчас посмотрю», — ответила девушка, сидящая за стойкой регистрации на первом этаже. «Седьмая палата, восьмой этаж, левая дверь. Только одна из вас может пойти, не более». Девочки остались внизу. Некоторые из них попросили сообщить, как себя чувствует Патриция. Поднявшись наверх, Мелисса глазами искала Эдварда, однако не нашла никого возле палаты сокомандницы и, предварительно постучав в дверь, просунула голову внутрь. Внутри на одиночной кровати лежала девушка с синяками на теле и закипсованной рукой. «Привет. Как себя чувствуешь?» Замялась перед дверью Мелиса, стараясь держаться на расстоянии. «Ее удалили?» Первое, что спросила Патриция, когда перевела взгляд на посетительницу. «Да, но спустя период мы всей командой постарались. Теперь эта девица в ауте на несколько игр». Улыбка коснулась лица Мелисы. «Разрешишь?» Спросила она, указав на стул возле кровати. «Конечно. Теперь это моя комната на ближайшие дни. С гипсом сказали ходить несколько месяцев. «Через пару дней должны отпустить, если не будет ничего плохого на рентгене». «Я рада, что скоро ты будешь в строю», — со всей искренностью произнесла капитан команды. «А что, апельсины уже не носят больным? Или ты так зажмотилась на витамины?» Разбавила молчание Патриция и улыбнулась фирменной улыбкой семьи Флеминг в ответ. «Уж прости, летела сюда узнать, как ты себя чувствуешь после столкновения с этим трактором». «Ты не видела моего брата? Жуть, как хочу кофе». А он умчался к автомату на первый этаж и пропал. «Эм, нет. Возможно, — говорит с врачом». Пожала плечами Мелиссы и откинулась на спинку стула. «Давай на чистоту», — прочистила горло Патриция. «Ты спала с моим братом?» Мелиссу ставилась на соседку. «Как бы ей сказать? Чисто теоретически, да, было дело. Просыпались вместе. Это может считаться?» «Нет». Ответила после нескольких секунд раздумий девушка. «Тогда какого хрена вы всё время вместе? Он тебе нравится?» Всё так же не унималась Патриция. Мелиса лишь ухмыльнулась в ответ. «Знаешь, в последнее время очень многих интересует ответ на этот вопрос. И всё-таки, что ты чувствуешь к нему? Потому что если ты решила так позабавиться, то лучше брось эту идею. Но если он действительно в твоем вкусе и есть хоть малая вероятность, что ты сможешь полюбить Эдварда, то не отталкивай его. «Ого, вот это напутствие. Я серьёзно, Гарсия?» Молчание повисло между ними. Мелисса не знала, что нужно говорить в таких ситуациях. Да, несомненно, Эдвард был красавчиком и относился к ней хорошо. Но девушка ещё не дошла до той стадии, когда могла бы сказать, «Да, это тот мужчина, которому можно всёцело доверять». «Он нравится мне». «Да, он сексуален и привлекателен, но я недостаточно его знаю, чтобы открыть свою душу». «Тогда не отталкивай, понимаешь же, что нравишься ему», — сказала Патриция и увидела во взгляде Мелисса непонимание. «Ты о чем?» «Да брось, Гарсия! Неужели ты такая глупая, что не заметила, как он вьется вокруг тебя всю свою сознательную жизнь?» «Но он же издевался надо мной и, не дослушав, фразу Патриция перебила». Ты действительно глупая, либо слепая настолько, что не видишь всей картины. Издевалась над тобой я. Эдвард же вечно спасал твою задницу от неприятностей, за что сам и получал потом. Истинный рыцарь. Уже все в округе знают, что этот парень влюблён в тебя с самого детства. Мне кажется, как только ты родилась, ты моментально стала самой главной девушкой в его жизни. Он бабник. Ему нужно лишь тело для удовлетворения потребностей, не более того. «А ты разве не поступаешь так же?» «В смысле? Ты же заглушаешь тоску и боль сексом и алкоголем, кидаясь из одной крайности в другую. Чтобы тебя не терзало, отпусти. Позволь настоящему и будущему ворваться в твою жизнь. Пока вспоминаешь прошлое, жизнь не меняется. Ты тратишь лучшие годы на то, чего уже не вернуть». «Ох, если бы все в этой жизни было так просто!» Слова Патриции одновременно шокировали и обрадовали Мелису. Эдвард. Взяв кофе из автомата и стрельнул в сигарету у мужчины, парень вдохнул полными легкими этот тончайший аромат жженого сена. Легче не стало, как бы люди не говорили обратное. Подойдя к палате сестры, он услышал несколько женских голосов и не стал их тревожить. Лишь прикоснулся ухом к стене возле двери и принялся подслушивать, о чем шла речь. «И все-таки, что ты чувствуешь к нему?»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 и тем более их отношения. Несмотря на это, парень не стал врываться, лишь пристально вслушивался в слова. Молодому человеку стало интересно, что будет дальше, как далеко они зайдут в этой беседе. Он нравится мне. Да, он сексуален и привлекателен, но я недостаточно его знаю, чтобы открыть свою душу. Тогда не отталкивай, понимаешь же, что нравишься ему. Какого черта она творит? Ты о чем?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 Мне кажется, как только ты родилась, то моментально стала самой главной девушкой в его жизни. Твою же мать. Ну, спасибо, сестренка, что раскрыла все карты. Но я думал, что Мелиса старательно обходит меня стороной из-за того, что я издевался над ней в детстве. А оказалось, что она даже не догадывалась о моих чувствах. Он бабник. Ему нужно лишь тело для удовлетворения потребностей, не более того. А ты разве поступаешь не так же? «В смысле?» «Ты же заглушаешь тоску и боль сексом и алкоголем, кидаясь из одной крайности в другую. Что бы тебя ни терзало, отпусти. Позволь настоящему и будущему ворваться в твою жизнь. Пока вспоминаешь прошлое, жизнь не меняется. Ты тратишь лучшие годы на то, чего уже не вернуть». В этот момент Эдвард ворвался в палату к сестре, улыбнувшись и притворившись, словно ничего не слышал из их разговора. Мелиса, ты уже здесь? Кофе будешь?» «Я как раз принес два лата на миндальном молоке. Как игра, кстати». «Спасибо, но я, пожалуй, откажусь. Не в настроении для кофе. Выиграли 5-1». Неловкая пауза вновь заполнила помещение. «Ладно, я пойду», — вдруг засуетилась девушка. «Выздоравливай. Я обязательно тебя еще навещу». Проговорив последнюю фразу, Мелисса помахала рукой в знак прощания, И вышла за дверь. «Ты все слышал, да? А ты все никак не можешь заткнуться. Я для твоего же блага. Кто-то же должен был раскрыть ей глаза. Этим кто-то решил остать ты? Братец, я желаю тебе добра. Как бы мы ни враждовали друг с другом, я старалась для тебя. Так что скажи спасибо и совет вам да любовь. Ты неисправима». Почти прошептал молодой человек протянув стакан с порцией любимого горячего кофе сестре. Несколько дней Эдвард почти не отходил от сестры, помогая во всем. Спустя три дня Патрицию выписали из больницы, ей прописали болеутоляющие витамины для улучшения самочувствия и быстрой регенерации тканей. С Мелиссой парень встретился всего один раз, когда застал за разговором с сестрой в палате. Ему безумно хотелось остаться наедине с девушкой, и поговорить по душам. Так как сроки подготовки проекта начинали поджимать, Эдвард решил пригласить ее к себе домой. Нет, это был не соседний дом Мелисы, не дом его родителей, а его собственная квартира, которую молодой человек хранил в секрете. Об этом месте знал только банк, личный юрист и агент, помогавший подбирать подходящие апартаменты. «Привет, ты завтра свободна?» Парень написал сообщение и всматривался в экран мобильного, ожидая увидеть желаемые три точки набора ответа. Спустя пару мгновений Мелиса ответила. «А что, уже успел соскучиться?» «Конечно. Так и вижу тебя раздетую на своей кровати. Много на себя берешь, мечтать не вредно. Ближе к обеду буду свободна. Тогда жду тебя в 17.30 у себя. Адрес скину позже». «Разве ты не живешь напротив?» «Не забудь взять все необходимое для работы». Немного погодя, парень решил для пущего эффекта добавить. «И надень черное кружевное, в нем ты невероятно сексуально». Выждав паузу и проверив, что Мелисса прочитала сообщение, Эдвард мысленно пожелал ей спокойной ночи и заснул самым крепким сном.